Если бы дело шло только о безопасности Турида, ты мог бы пройти, и мы бы тебе не помешали. Скажи нам, кто ты и почему чьему поручению ты здесь? Может быть, тогда мы пропустим тебя исполнить свой долг, который и сами хотели бы совершить. Я был поражен, что никто из них не узнал меня». Я думал, что был известен каждому жрецу на Барсуме лично или понаслышке, и что я буду немедленно опознан в любой части планеты. Действительно, я был единственным белым человеком на Марсе с черными волосами и серыми глазами, за исключением моего сына Картериса. Объявить свое имя означало бы вызвать немедленные нападения. Каждый жрец на Барсуме был моим тайным врагом, потому что каждый из них знал, что именно мне обязаны они падением своей вековой власти над душами. С другой стороны, моя репутация исключительного бойца могла заставить их пропустить меня. По правде сказать, я не обманывал себя этой последней возможностью. На воинственном Марсе нет трусов. Всякий, будь он джедак, жрец или простой смертный, гордится каждым поединком, каждым сражением. А потому я крепче обхватил рукоятку меча, когда обратился к Лакору. «Я думаю, вы сами поймете, что разумнее пропустить меня с миром», — сказал я. «Если вы вступите со мной в борьбу, это ничего не принесет вам. Вы умрете бесславной смертью в глубине Барсума, «А для чего?» — спрашивается. «Чтобы защитить наследственного врага вашей нации, Турида, датора перворожденных!» «А то, что вы умрете, если вздумаете противиться мне, этому поруко и бесчисленные трупы великих барсумских воинов, павших от этого меча!» «Я Джон Картер, принц Гелиума!» В первую минуту это имя, казалось, парализовало жрецов. а затем младший с громкими проклятиями кинулся на меня с обнаженным мечом. Во время наших переговоров он стоял немного впереди своего товарища, и теперь Лакор схватил его за пояс и оттащил назад. «Стой!» — прогремел Лакор. — У нас будет достаточно времени для боя, если мы вообще найдем нужным сражаться. Конечно, достаточно причин, чтобы каждый жрец на Барсуме жаждал пролить кровь богохульника и святотаться, но не дадим омрачить наш рассудок ненавистью. Джон Картер хочет сейчас исполнить то, что мы сами за минуту до этого желали сделать — Так пусть же он идет убить Черного. Мы будем ждать его здесь, чтобы преградить ему путь обратно. Мы освободимся таким образом сразу от двух врагов и вместе с тем не нарушим приказа Отца Святых Жрецов. В то время, как он говорил, я не мог не заметить коварного выражения его глаз, и, несмотря на видимую логичность его рассуждений, бессознательно чувствовал, что его слова маскируют какие-то мрачные намерения». Второй жрец повернулся к нему, видимо, пораженный, но Лакор шепнул ему что-то на ухо, и он, кивнув головой, спокойно отошел в сторону. — Иди, Джон Картер, — сказал Лакор, — но знай, что если Турит тебя не уложит, то здесь тебя будут ждать двое, которые сделают все, чтобы ты никогда больше не увидел света солнца. Иди. Во время нашего разговора Вула ощетинился, рычал и терся об меня. Иногда он заглядывал мне в глаза и умоляюще выл, как бы прося позволения броситься на врагов. Он тоже чувствовал коварство за гладкой речью жреца. В задней части комнаты было несколько дверей, и на одну из них, крайнюю справа, указал Лакорн.